Тучи так они разошлись, их пелена поглотила даже лунный свет. В наступившем мраке лишь неусыпно шагали вокруг спящих бойцов, не выпускающие оружие из рук часовые. Глухая пустота, поглотившая забывшегося тяжелым сном хоббита, вдруг выпустила его из своих объятий. Он подскочил на своем ложе из сухих листьев, еще не понимая, что же произошло, Но долго гадать не пришлось. Над холмами и полями, перелесками и крышами катился, переливаясь и наполняясь новой силой, знакомый тоскливый зов — клич оживших могильников. Он изменился, заметно изменился. Новая сила наполняла его и немалый сердец затрепетало, лишаясь обычного своего мужества, лагерь в один миг вскочил на ноги. Была беззвездная и безлунная ночь. Тускло рдели в ямах остывающие угли, не утихая леденил щеки холодный ангманский ветер с карн-дума, и зов нечеловеческих злобных сил колыхая сгнал прочь трусливую тишину. Испуганные возгласы, лязг выхваченного оружия были ему ответом, но этому вою, казалось, не было дела до этого. Теперь его наполнило торжество, выраженное жуткими и тайными словами, непонятными смертному. В том, что это было торжество, не усомнился никто. А потом десятки голосов вдруг стали выкрикать новые тревожные вести. Сотни рук указали на восток. Тысячи глаз обратились к темному горизонту. По сине синечерному краю земли, над восточными холмами, медленно поднималось бледное, но ясное видимое зарево, окрашивая нижние слои туч в мертвенно-желтые тона, под которыми проступала багровая сердцевина. «Форност!» — выкрикнул кто-то, и, точя сотни ртов, Разорвал единый крик, и казалось, из одной исполинской груди. Форност! В мгновение ока воцарился ад. Раздались звучные команды, и войско поспешно схватило за разложенные на ночь тюки, распряженных коней и оставленные кругом телеги. Прошло не больше часа. И все до последнего обозника уже вновь шагали по едва освещенной редкими факелами дороги, слушая постепенно замирающий в отдалении леденящий вой. Куда подевалось все веселье гномов? В полном вооружении шли они теперь, и кроме шума шагов ночную тишину нарушало лишь позвякивание стали. Зарево на горизонте Поднималась все выше, и вот по войску пролетела, передаваемая из уст в уста весть, примчался гонец из форностов. Город пал, а враг — ангмарцы, разбойники, дунланцы и иные неизвестные скорым шагом движутся вглубь Арнора прямо им навстречу. Трясясь в седле, хоббит, не переставая, ломал себе голову над тем, как выполнить порученное Радагастом дело и при этом не угодить под меч, стрелу или копье. Но ведь тоже, наверное, хочет узнать и наместник, — мелькнула мысль. Может быть, разыскать Рогволда, если он здесь, или попросить гномов, чтобы как следует допросили пленников, если таковые окажутся, или влезть на высокое дерево и постараться что-нибудь увидеть самому, он вздохнул, не полагаться же в самом деле на везение. Однако, судя по всему, ему не оставалось ничего другого. Небо тем временем начало сиреть, лесные стены, сжимавшие дорогу, последние три лиги, разошлись в стороны, и отряды Арнора оказались на краю обширной равнины, простиравшейся далеко на восток. Примерно в лиге от них текла с севера на юг река. По левую руку прямо у дороги шуршала золотой листвой небольшая роща, дорога устремлялась прямо через равнину, оставляя слева небольшой холм и дальше к реке, где в первых утренних лучах фолк разглядел довольно широкий бревенчатый мост. Заречные луга были скрыты густыми туманами, а дальше за ними зеленоватый синий небосклон пятнали медленно поднимавшиеся вверх. Размытые столбы черного дыма. — Стой! — пронеслось предам Привал!